Глава 16. Дольше положенного задерживаться подле княжной Голицыной я не стал. Застолбил за собой кадриль и подался во свояси. Танец с одной стороны веселый и живой, с другой есть время постоять с партнершей и перекинуться парой-тройкой слов». «Вообще-то я не думал ограничиваться одним танцем, дабы угодить даме, но Елена Митрофановна взглядом дала мне понять, что хорошего понемногу, с чем я легко согласился, потому как не желал упускать возможность прикоснуться к зеленому сукну. Разумеется, если сумею пробиться сквозь толпу желающих». Наконец распорядитель начал зазывать пары для полонеза, открывающего любой бал. «Я вооружился бокалом шампанского и отошел в сторонку». «Ну вот не люблю я все эти танцы. Никогда не любил. Уйти же сразу в игровую комнату не мог, так как должен Тане Стульевой. Вот отстреляюсь, а тогда уж со спокойной совестью и легким сердцем, не отвлекаясь на танцульке, предамся греху азарта». «Вообще-то никогда не был любителем азартных игр и, как следствие, не болел этим. Но тут это пока мой основной способ заработка». «Опа! А вот и Осипов тихоня!» «Нет, ну каков, а?» «Сам весь из себя нескладный и косноязычный, но глаз положил на настоящую красавицу!» «Я как раз приметил, как он занимает позицию для танца, ведя под ручку боярышню Столбову!» «Помнится, он ее обхаживал еще во дворце Долгоруковых!» «Вот молодец!» «А это что?» «О-о-о!» «А оставь его-то, какие взгляды бросает на своего жениха?» «В смысле до помолвки у них так пока еще и не дошло, но между родителями там уже все решено, и Витя как бы не свободен, но при этом составляет компанию не Анне, а Арине. Вообще-то он неприятен своей невесте, и она его демонстративно игнорирует, как и сам жених платит ей той же монетой. Но что это за взгляды она мечет?» «Похоже, сочла его поступок пренебрежением к своей персоне «М-да. Не хотел бы я оказаться на месте Вити». «Петя, а вы с Голицыной и впрямь любовники?» «По окончании танца подошла ко мне сестрица». «Тебе это зачем?» «Ну так, хотелось бы знать». «Лиза, любовники мы или нет, это не имеет значения. Важно только то, что Мария Ивановна позволила себе верх бестактности». Без преувеличения ее слова были оскорбительны. «Петя», — обеспокоенно вглядываясь мне в лицо, многозначительно произнесла она. «Успокойся, я не собираюсь совершать глупости». «Так, значит, вы все же любовники?» Успокоившись по поводу того, что я не намерен бросаться защищать честь дамы, вновь поинтересовалась она. «Сестрица, а что ты понимаешь под словом «любовники»?» «Ну...» — не нашлась она с ответом. Лично я полагаю, что любовники это пары, имеющие взаимные нежные чувства, с непременными интимными встречами. Ничего подобного между мной и Голицыной нет, мы просто имели близость. Но близость была, давила сестрица, и это всего лишь невинная светская шалость, и уж тем паче, когда дело касается вдовы, вот и все. <кхм> Трудно тебе возразить, но ты немного не прав. И в чем же именно? Тебе не стоило так резко реагировать на слова Долгоруковой». «Я отреагировал максимально спокойно, сестрица». «Петя, ты дурак? Не понимаешь, что нравишься Маше? Если не сказать больше. Или тебе все нужно непременно разложить по полочкам?» «И что мне от ее симпатии, кроме головной боли? Я, конечно, молод, но не дурак. Рыцарскими романами никогда не зачитывался. И взгляд на жизнь имею сугубо прагматичный». «С этим не поспоришь». Берешь от жизни там, где можешь взять. «Именно. Поэтому разговор закончен», — обрезал я. «Но как же быть мне?» «А это твое дело. Ну или все же великой княжны? Пожелает ли она видеть тебя подле себя? Мне же такого счастья и даром не нужно». Хм. «Этого я ей, пожалуй, говорить не буду», — покачав головой, произнесла сестрица. «Я надеюсь». «Скажу, что ты пока еще дуешься». «Я?» «Дуюсь?» «Да я...» «Выдыхай, Петя, выдыхай!» «Сам же говоришь, что тебе неприятности ни к чему, вот и не нагнетай!» Ну что сказать, сестрица опять в своем репертуаре. Не желает терять возможность приобщиться к высшему свету. И у нее есть все шансы, если отношение Долгоруковой к ней не изменится. Вот к гадалке не ходить, она еще и меня постарается свести с ней». Ну или расставить все так, что я, мол, держусь в отдалении, а сам страдаю от вынужденной разлуки, но решил никоим образом не компрометировать объект своих воздыханий. Смешно? А вот я в Лизе не сомневаюсь. Люблю ее. Глотку любому за сестру порву. Но вот такой подставе ничуть не удивлюсь. Как-то уж так вышло, что с ней у нас куда больше общего, потому мы и ближе». «Ты скучал, мой мальчик?» – спросила находившаяся рядом Тульева. Для кадрили танцующие разбились на группы по четыре пары, и пока две скакали козликами, оставшиеся стояли в сторонке, держась за руки и обозначая периметр. А потому, как я и говорил, время поговорить у нас имелось. К тому же получилось некое уединение, и если не повышать голос, то музыка и стук каблучков забивают негромкий разговор». «Врать не буду, ваша светлость», — с нажимом произнес я и продолжил. Не бредил, но скучал, это факт. Обиделся. Ни в коей мере. Скорее разозлился. На самого себя и одну молодую особу, которой выжелалось повеселиться. Я не боялся расстроить Долгорукову и Голицыну. Насколько я успел узнать Елену Митрофановну, она не была мелочной и не кинется мстить девице, решившей ее подставить. Хотя симпатия это, конечно, не добавит. Зато некая доля негатива, исходящего от этой дамы, причиной которого послужил я, вовсе не будет лишним. Я не желаю тупо изображать из себя живца и собираюсь сам стать охотником. И пока иных шансов приблизиться к заказчику моего убийства, попросту не вижу. Этот, конечно, тоже так себе, но хоть что-то». «Опять же, появляется возможность проявить хоть какую-то активность, а не сидеть и тупо ждать, когда на Великую книжну совершат очередное покушение». «Ты меня заинтриговал. Так в чем причина?» «В этот момент танцевавшие пары разошлись, и настал наш черед дрыгать ножками и скакать. Я и партнерша, напротив, вышли в центр, отыграли свое, покружились и уступили место нашим партнерам». Наконец пары восстановились, покружились еще немного, и мы вернулись на исходную, уступая место в центре двум другим парам. «Хм, где-то даже интересно, вот уж не думал, что поймаю себя на этом». «При инициации выяснилось, что я обладаю универсальным даром и потенциалом третьего ранга», — произнес я. «О как!» — коротко произнесла княжна, тут же поняв, к чему я веду. «Именно». «Я должен был пополнить ряды, как мне теперь стало известно, твоего полка обычным солдатом. «И зная об этом, та, кто называет тебя своим другом, не сказала тебе, кто я на самом деле», догадалась она о том, что речь идет о Долгоруковой. «Именно». «А девочка знает толк в веселье», — хмыкнула она. «Нужно будет подумать, как ответить на укол. Так, чтобы не насмерть, но побольнее, в назидание на будущее». «А ты, я так понимаю, на это разозлился?» «Вы правильно понимаете ваша светлость?» «Не стоило. Ситуация, конечно, щекотливая, но не смертельная. С другой стороны... Знаешь, а мне приятно. И то, что ты вот так за меня вступился, и то, что она взревновала тебя ко мне». «Я промолчал, лишь пожав плечами. А что тут скажешь? В принципе, до меня уже дошло, что я раздуваю из мухи слона». «Но, как мне кажется, я все же поступаю правильно. Мы вновь вышли в середину, пошли по кругу, кружась в танце, непременно меняясь партнерами, и говорить уже не могли. Я же вновь поймал себя на мысли, что стараюсь все сделать правильно, предвосхитить движение партнерш и максимально подстроиться под них. Бред. Но мне, похоже, действительно начинает нравиться танцевать». «Вы не поинтересуетесь, что с моим даром?» – спросил я, когда сопровождал княжну к ее кавалеру. «Думаешь, так много людей афишируют то, что использовали желчь волковака? Новость нашумевшая, так что я все знаю. Как понимаю и то, что в тот момент ты мне не врал. Если я не ошибаюсь, тогда ты достиг первого ранга». «И приближался ко второму», – подтвердил я. «Ну вот, а то, что ты и ты и так не скрывал». «Но знаешь, не будь даже этого волкалака. Мальчишка, не прошедший инициацию и вышедший победителем из схваток с несколькими одаренными не самого низкого ранга? Кто сказал, что это недостойная пара?» Она искоса бросила на меня взгляд. «Ну, мне судить сложно. С бала сбегать не будем. Знаешь, мой дом на Моросейке. Узнать несложно. Буду ждать тебя там». Я приложился к ее ручке, обозначил поклон сопровождавшему ее майору Изотову, после чего направился в игровую комнату. Правда, теперь я уже не уверен, что хочу провести остаток вечера именно за игрой. Взгляд то и дело скользил по дамам и девицам, а я ловил себя на мысли, что жду, когда зазвучит музыка. Никаких сомнений в том, что я непременно найду себе партнершу. Но не бывает так, чтобы у всех танцы были уже расписаны. Обязательно найдутся те, кто останется у стенки. В меньшей степени это будут девицы, но уж дамы точно, что для меня даже предпочтительней. Впрочем, думал я об этом недолго, ровно до того момента, пока не оказался в гостиной, где были накрыты фуршетные столы. При виде всего многообразия закусок у меня вдруг заурчал желудок, и я решительно направился к еде». Вооружившись тарелкой, быстренько накидал в нее разных канапешек и бутербродов, после чего отошел в сторонку и быстро расправился со своей добычей. Не сказать, что насытился, но червячка заморил, а потому мог подумать и о делах насущных. Мне не хотелось терять возможность пополнить свою машну некоторой суммой. Имелись у меня кое-какие планы. В частности, я собирался приобрести бриллианты, «Благо камни размерами от полукарата и ниже оставались дефицитом, но все же не такой уж великой редкостью, хотя и не отличались дешевизной. Вот я и решил приобрести несколько камушков. На таком приеме, как этот, дела обстоят куда проще, чем в салонах, где собираются игроки. Там подняться из-за стола с выигрышем считалось неприличным. Ты должен дать возможность отыграться, а потому игра нередко затягивалась до утра». Здесь же, по окончании бала, гости разъезжаются, оставаться же дольше не принято. Ну и такой момент, что желающих сыграть предостаточно, а карточный стол или бильярд в единственном экземпляре. Это ведь не салон? И в этой связи гости за игрой обычно надолго не задерживаются, дабы уступить место другим. Пара-тройка партий, и игрок поднимается. Подойдя к карточному столу, я постоял молча за спинами играющих в толпе зевак, просматривая и впечатывая себе в память рубашки карт. Здесь играть долго не придется, а потому, оказавшись в процессе, лучше уже знать всю колоду. Опять же, нужно дождаться, когда освободится место. Наконец, один из игроков, извинившись и заявив, что ему необходимо вернуться в бальный зал, поднялся со своего места. Это самая распространенная причина выхода из игры, так как не стоило забывать о дамах. К слову, за картами сидели далеко не только умудренные годами мужи, хватало и молодежи. «Имеются желающие?» – поинтересовался мужчина средних лет, тасующий колоду. «Если позволите», – окинув взглядом присутствующих и не приметив стремящихся за стол, спросил я. «Юноша, мы играем на деньги», – с этой заметил мужчина лет 30 с аккуратными бакенбардами спускающимися до нижней челюсти. Парики в России в обиход так и не вошли, но бакенбарды русскому дворянству очень даже пришлись по вкусу. Все больше молодых людей обзаводится ими не только в дополнении к усам, но и бизонных. Лично я предпочитал обходиться без растительности на лице. «Я в курсе», — обозначив вежливый поклон и присаживаясь, произнес я в свою очередь. Цепляться к словам и тону не стал, так как его понять несложно, — Ведь на мне мундир Московского университета, а студентов во все времена отличала ограниченность в средствах. Причем не только выходцев из бедных семей, но и в большинстве своем из знаменитых, которых родители не больно-то и баловали. Какие правила, господа? С чем нужно уточнить я? Играли по обыкновению в секу, но, как я уже говорил, от компании к компании правила претерпевали незначительные изменения. «Пока я видел только то, что вход был по рублю. При этом я извлек из кармана и выложил перед собой золотые и серебряные монеты в общей сложности порядка 120 двадцати целковых. Вполне серьезная сумма. И уж тем паче для студента». «На кон рубль, выше пяти не поднимаем, не в салоне. Вход в свару всем желающим за половину кона». Пыхнув терпким турецким табаком, пояснил сдающий мужчина. Я кивком поблагодарил его и подвинул к кону серебряный рубль. При этом наши взгляды с задирой встретились, и я легонько вопросительно вздернул бровь. «Мол, есть проблемы?» Тот в ответ улыбнулся и едва заметно кивнул в сторону зеленого сукна, словно хотел сказать, что он еще поглядит, как оно у меня получится. «Первая сдача не принесла мне успеха. Я прошел первый круг, кинув на кон еще один рубль, демонстрируя активности не более того». Ну а чего стараться, коль скоро у одного из игроков на руках оказалось три туза. Второй круг также прошел безрезультатно. Банк забрал другой игрок с двадцатью двумя очками на руках. Его, конечно, можно было бы уделать блефом. Не такая уж и сильная карта, но при существующем потолке в пять рублей это попросту нереально. Третья раздача меня порадовала. Всего-то 24 очка, но по рубашкам я видел, что это выигрышная карта. Да еще и сам я оказался по правую руку от сдающего. Поэтому, воспользовавшись своим правом, затемнил, принудив остальных положить в банк еще по 2 рубля. Затем пошли торги, и в результате горка монет почти в сотню рублей приблизилась ко мне. Еще две сдачи ни о чем, и, наконец, мы закусились с бакенбардами. Вполне ожидаемо, причем у нас обоих на руках оказалась хорошая карта равноценного номинала. В свару вошли все игроки, и вот тут-то мне пришло на очко больше, чем у мужчины с трубкой, которую он уже не курил. Разом поднять более трех сотен рублей – это удачный кон даже для салонов, что уж говорить о домашнем приеме. Так что у меня в кармане оказалось 500 с небольшим рублей». Жаль только не все золотом, потому что масса у выигрыша оказалась изрядной. «Добрый вечер, судари. Найдется ли местечко для старика?» К столу подошел... Ну, до старика ему еще далеко, хотя он, несомненно, старше присутствующих, потому как ему явно за 60. Знаком с ним я не был, хотя и знал, что это княжич Лопухин. «Угу. Вот такой великовозрастный...» Но, согласно местным законам, вотчина считается неделимой, и князем или боярином в ней может быть только один. Поэтому младшие братья и сестры носят титулы наследников – княжичей, княжон, бояричей да боярышень. Разумеется, возможность вступить на следующую ступень имеется. Для этого всего-то нужно обзавестись вотчиной, в которую войдет либо город – либо не менее пяти тысяч десятин пахотных земель для боярина и десяти для князя. Кто-то выкупал землю у обедневших родов, другие получали в дар от государя, осваивая дальние рубежи империи. Третьи в качестве награды на завоеванных территориях. В частности, это Кавказ и Дикое поле, хотя желающих и не так много, потому как тут куда проще сложить голову, чем укрепиться и стать полновластным хозяином. «При появлении княжича все поднялись, чтобы приветствовать его. Он же, в свою очередь, замахал руками, молчур вас, что же вы делаете, это же игровая комната, и правит тут зеленое сукно, перед которым все равны. По факту оно, конечно, так и есть, только нужно быть полным дурнем, чтобы принять это за чистую монету. Сословное общество, и этим все сказано». Тут даже кое-кого обыгрывать категорически не рекомендовалось, потому что тот не поймет и не простит. Но о Лопухине в этом плане я слышал только положительные отзывы. По идее, за столом я самый молодой, и подняться следовало бы мне. Но я ведь только что взял изрядный куш, а едва выиграв, вставать из-за стола – это дурной тон. Поэтому я оглядел компаньонов по игре и увидел в их взглядах одобрение – Бакенбарда слегка разочарованно улыбнулся, но при этом едва заметно благосклонно кивнул. Лопухин достаточно влиятелен, и многие желают завести с ним близкое знакомство. А карточная игра – это великолепная возможность обратить на себя внимание в непринужденной обстановке. «Сударь, вы позволите?» – наконец вопросительно произнес я. «Ну что, милостивые государи, отпустим нашего студента с выигрышем» произнес тот самый любитель турецкого табака. В ответ все одобрительно загомонили, поминая молодость, студенческие попойки, молоденьких барышин, развеселую жизнь и вечное отсутствие средств. Так и есть, хотя справедливо далеко не ко всем. «Ваша светлость, окажите мне честь», поднялся я из-за стола и отвесил учтивый поклон. «Благодарю вас, сударь, вы очень любезны. Он покровительственно похлопал меня по плечу. В это же время рядом со столом нарисовался лакей с подносом, на который ловко сгреб весь мой выигрыш и поклонился мне, приглашая проследовать за ним. Отойдя к секретеру, слуга выдвинул один из ящичков, откуда извлек кожаные мешочки, и весьма сноровисто упаковал монеты, отделив золото от серебра и получив за труды целый рубль. «Ну вот не видел я причин мелочиться». «Вечер только в своем начале, а я уже многое успел». «На великую княжну Долгорукову обиделся, с княжной Голицыной уговорился о встрече, да еще и выиграл порядка 500 рублей. Сегодня явно мой день, и ведь он еще не закончился».